Глава седьмая. Ингрид, когда везла меня домой, сказала успокаивающе. Это совсем немедленно, ты зря. Знал бы, с каким скрипом принимают и более простые решения. А сейчас нужно создать структуру, которой нет еще ни в одной стране мира. Точно? Что точно? Ах, ну, сведений таких нет. Возможно, какие-то операции поручают обычным отрядам специального назначения. Но у нас будет именно такое вот специализированное... Скажу по секрету, все фактически решено. Я видела по их лицам. Ты бываешь иногда очень убедительным. Меня же сумел убедить? Правда? Спросил я. Хорошо, тогда приготовишь мне яблочный штрудель. Она посмотрела на меня удивленно. Ну и свинья наглая. А если у меня другие планы на вечер, чем странное счастье тебя чесать? Отмени, велел я. Иначе не возьму в отряд спасителей человечества. Она презрительно прищурилась. «Так уж уверен, что после того, как ты им нахамил, предложат возглавить тебе?» «Уверен», — ответил я, — «если не дураки». «А они мне дураками не показались, даже генерал». Она в изумлении от такой наглости покрутила головой. «Я промолчал. Не рассказывать же, что слежу за переговорами этих генералов по мобильной связи, которую считают защищенной. Вижу сомнения, колебания, заодно просмотрел их личные дела, а также родных и знакомых». Связи на стороне, кое-где накопал компромат. При необходимости не постесняюсь пустить в ход. Нельзя позволять, чтобы такое важное дело, как создание Комитета защиты человечества, мог торпедировать человечек, больше всего ломающий голову, как тайком от ревнивой жены переспать и со второй ее подругой, как уже переспал с первой. Она высадила меня возле моего автомобиля. Я видел, что надеется услышать приглашение похрюкать в моей постели, но я удержался. Вдруг все еще не уверена, что возьму в такой важный отдел спецслужб. Хочет подстраховаться. И хотя даже мысль о таком в ее адрес унизительна, смолчал, поблагодарил и пересел в свою автомашину. Я полагал, выделит где-то неприметный домик. Однако на другой день Мещерский сообщил, что помещение спешно готовится в здании одной из строительных корпораций. Та специализируется на военных подрядах, так что нечто почти родственное. потому въезд даже во двор по специальным пропускам. Затем проверка при входе в здание, а последняя проверка на этаже, куда нет допуска никому, кроме членов нашей будущей группы. Первый этаж в самом деле занимают строители, второй и третий уже у различных служб, что хоть и не грушные, но не напрямую работают на них. А четвертый и пятый уже наши, самые недоступные и почти несуществующие. «Ого», — сказал я, — «два этажа». «Это не так уж и много», — ответила Ингрид трезвым голосом. «Домик вообще-то маленький». «Слушай», — сказал я, — «а Мещерский в самом деле полковник?» Она улыбнулась. «Заметил? А генералами командуют?» «Нет, генералами, конечно, не командуют, но тут такое дело. Это группа понимаешь? Своя специфика». чем?» — она сказала в затруднении. КПСС всегда старалась держать все под контролем, в том числе и КГБ. Возникали конфликты, но КПСС подавляла протесты. Пока, как мы знаем, КГБ вообще не избавилась от КПСС. Доходило до нелепостей. Даже в простейших райкомах партии должны были держать в общих отделах все данные о каждом члене партии. Пио, должность, награды, проступки, взыскания, семейное положение, количество детей и прочее-прочее. «Нормально», — буркнул я. «Так вот, представь себе», — сказала она. Работает в здании КГБ вечно пьяный водопроводчик дядя Вася. Чинит трубы, в свободное время играет в домино. И никто там не знает, что он вообще-то в звании майора. Внедрён внутренней службой безопасности следить за сотрудниками. «Понял», — сказал я. А в райкоме партии у девочки в столе лежит среди других и его папка с фотографией в мундире, где он в звании майора? Вот-вот. «Понял», — сказал я. Мещерский на самом деле чуточку выше ростом, чем выглядит. Она посмотрела внимательно. «А ты не удивился. Откуда ты знал, да?» «Зачем тогда спрашивала?» «Чтобы легализовать», — отрезала она. «Легализовать свои знания, полученные преступно нажитым путем». «Класс!» — сказал я пораженно. «Обожаю проницательных женщин. Правда, вблизи боюсь». «Ладно, давай займись хозяйством. Куда столы, куда аппаратуру». «Как разместить прочую мебель?» Она спросила быстро. «Так ты меня берешь?» Я оглядел ее оценивающе. «Такой фигурой? Конечно. Будешь пресс-аташе. Давать интервью и широко улыбаться. Только вырез на платье ниже, юбку короче, и все будет зашибись». «Свинья», сказала она, но с широчайшей улыбкой. В самом деле еще побаивалась, что не возьму. Как будто у меня есть какой-то выбор. хотя вообще-то есть, как ни у кого другого. Остальных пусть пришлют из отдела кадров». «Да», — ответил я, но тут же спохватился. «Погоди, сперва пригласи Левченко. Они хороши в организации полевых операций, а их убеждения я уже знаю». Она охнула. «Ты всерьез?» «Да», — ответил я. «Считать личные дела одно, видеть человека в горячих точках — другое. Да и с остальными не спеши». Вперва просмотрю сам кандидатуру, а потом начнем приглашать на собеседование. Мы должны отобрать лучших. Хотя, конечно, лучшие у нас уже отобраны». «То кто?» «Ну ты же в отряде», — напомнил я. Она фыркнула. «Спасибо за галантность», — сказал с таким лицом, словно живую жабу глотал. «Кстати, тебе придется пройти еще пару чисто формальных процедур». В ее голосе прозвучало нечто такое, что я сразу ощетинился. «Что такое?» норматив в тире сообщила она и собеседование с психоаналитиком нашим грушным сам понимаешь человек на таком ответственном месте должен быть чист даже от намеков на шизофрению параною и вообще от всех фобий но ты ведь такой так что тебе главное сообщил я никакой а каким нужно прикинуться чтобы пройти экзамен тест собеседование, не так ли прикидываться ты умеешь согласилась она психоаналитик у вас самец Она поморщилась. Грубый. «Понятно», — сказал я с удовлетворением. «Самка, это хорошо», — она спросила с подозрением. «Что хорошо? Что хорошо?» «Меньше трений», — пояснил я. «Мы все еще пятикантропы, хоть и с учеными степенями». Пока на два наших этажа затаскивали мебель и оборудование, упрятанное в ящике с маркировкой посуда, Ингрид быстро отвезла меня в филиал управления. где, минуя Мещерского, сразу повела к дальнему кабинету с табличкой «Рябинкина И.С.К.М.Н. Постучала, дождалась «Войдите» и втолкнула меня, следуя сзади как конвоир. В кабинете приглушенный свет, шторы задернуты, на стенах картины с пейзажами и натюрмортами. Из-за стола навстречу поднялась миловидная молодая женщина, приветливое лицо и хорошая доброжелательная улыбка. «Ирина Савельевна», — сказала Ингрид, — «Я вот привела к вам, как и велел Мещерский». Она улыбнулась мне мило и приветливо. «Очень хорошо. Ингрид, подождите в коридоре». Ингрид молча вышла, очень недовольная по виду. «Я терпеливо ждал. Но ну, не скажешь вот так в лоб, что все ваши тесты я знаю и могу пройти с любым результатом, который хочу показать. И даже все показания с датчиков, прикрепленных к телу, могу высветить на экране те, которые необходимы, а не те, которые высветились бы без моего контроля. Об этом психоаналитике, естественно, я мигом прочел все, что в доступе. Узнал кое-что еще, чего в доступе нет. И с улыбкой ждал начала разговора. Она сказала мягким профессиональным голосом, который должен проникать в душу, как полагает народ, или в подсознание, как предпочитают говорить специалисты. «Вы очень откровенны, Владимир Алексеевич». «Это как?» Она пояснила. Первым же взглядом раздели меня, вообразили в какой-то позе, но мигом одели и сейчас готовы к разговору. Все это длилось меньше секунды. Прекрасный результат. «Спасибо», — ответил я. «А не можете сказать, в какой позе я вас увидел? А то как-то этот момент остался смазанным. Хочу в цвете и чтоб в 3D». Она вздохнула. «Не могу. Вы слишком быстро взяли себя в руки. Полностью исключить в себе животное начало нельзя. Но все мы отличаемся от животных способностью контроля этих позывов. Только у всех этот контроль в разной степени. Контролем позывов подтвердил я и умением пользоваться столовыми приборами. А вы нарочито вот таксиский на показ, разрез платья до самых трусиков, которых на вас нет. Она улыбнулась. Давайте лучше я буду задавать вопросы. Сядьте вот на этот диван, а лучше вообще лечь поудобнее. Как вы себя чувствуете по возвращении? имею в виду юг России. В смысле, при смене часовых поясов? Хороший ответ, сказала она одобрительно. А как вы сейчас чувствуете? А вы, спросил я и, предвосхищая ее вопрос, пояснил. Психиатрия и психоаналитика входили в число базовых дисциплин, которыми пришлось основательно овладеть на пути к докторской диссертации. И сейчас вижу ваше волнение по поводу бойфренда, хотя он вообще-то вам звонил. Но вы нечаянно отжали кнопку громкости. Это бывает с новой моделью Самсунга. И зачем они перенесли ее на торец? Я сам дважды попадался». Она вздрогнула. Ее пальцы сдвинулись на сантиметр в сторону мобильника в кармане. Но удержалась, взглянула на меня с натянутой улыбкой. «Мне начинает казаться», – произнесла она. «Профессия нейрофизиолога дает больше знаний о человеке, чем устаревшая психиатрия. Или пока еще нет?» «Она не устарела», — сообщил я великодушно. «Просто я застал вас врасплох и перехватил инициативу. Но, думаю, вам в самом деле, в такую жару лучше без трусиков». «Придется надеть», — сказала она. «Хотя так видите меня только вы, но все же...» Я сказал с войски. «Мне можно, но оба психиатры. Я понимаю, почему вы без трусиков на самом деле». «Это так здорово, вы правы, так что я за». Мы, психиатры, всегда были людьми без комплексов, а за последние полста лет привили свободу чувств еще и населению, сломав барьеры морали, хотя правозащитники полагают, что это они добились в результате трудной борьбы с косностью общества. Я вообще был рад повидаться, Ирина Савельевна, хотя еще в коридоре представлял майора самца, толстого и все повидавшего, но так приятно увидеть молодую красивую женщину. Она улыбнулась. Женщины частенько берут интуиции там, где мужчинам приходится напрягать мозг. Потому нас мало среди математиков, компьютерщиков или физиков. Ладно, собеседование вы прошли. Что уж мне задавать простенькие вопросы коллеге. Сейчас вот отправляю отчет вашему руководству. Все, Владимир Алексеевич, вы свободны. В коридоре Ингрид соскочила с подоконника. Глаза огромные. Так быстро? Погоди минутку, я заберу у нее пару бумаг и поедем. Я кивнул. Она исчезла за дверью кабинета. В старину считалось, что подсматривать и подслушивать нехорошо. Идиоты какие-то. Подсматривание и подслушивание всегда давало огромные преимущества. Глупо от этого отказываться. А сейчас так и вообще скоро станет краеугольным камнем всеобщей безопасности. Когда все будут видеть всех всегда и в любое время. Отыскать следящее устройство проще простого. Через долю секунды я видел, как Ингрид переступила порог. Плотно прикрыла за собой дверь, а Рябинкина подняла от стола голову. «Да, Ингрид?» Ингрид посмотрела по сторонам и спросила страшным шепотом. «И как?» Ребинкина поинтересовалась также негромко. «Это врачебная тайна. Вы точно уполномочены?» «Спросите у Мещерского», — ответила Ингрид. «Мне поручено негласно наблюдать за ним. Все-таки человек со стороны. У вас так быстро с ним...» «Что, в самом деле не нашли никаких отклонений?» Рябинкина покачала головой. «От нормы?» «Да». Рябинкина сказала медленно. «Вообще-то нет. Понятие нормы достаточно растяжимое, но если быть точным, то он не спецназовец, это точно. А вот для ученого, энтузиаста науки, как раз». Ингрид сказала торопливо. «Но он показался мне слишком холодным, что ли? Безэмоциональным, понимаете?» Там были трупы, люди только что убиты, а он просто старался не наступать в лужи крови. А когда кровь приблизилась к его ногам, отступил на полшага, не прерывая разговор. Рябинкина сдвинула плечи. Для ученого это нормально. Они все немножко не от мира сего, потому что одни с головой в микромире, где расщепляют атомы, а другие в галактиках. Он нейрофизиолог. Тем более, ответила Рябинкина. «Это такая интереснейшая область, сама знаю, что все остальное может казаться ему скучным и серым». Ингрид пробормотала задумчиво. «Вот-вот, у меня именно такое впечатление. Словно он в другом мире, а нашему не интересен», она сказала подбадривающе. «Не подгоняйте под свои стандарты понимания. Люди все разные. Возможно, он такой и по натуре, как говорят в народе». «Ох, это ужасно». Рябинкина приподняла и опустила плечи. «Кому как? Такой уж тип характера. Он не один такой. А когда еще и увлекательнейшая область науки, то вообще все остальное неинтересно». «Но как же...» «Как в обыденном мире?» ответила Рябинкина. «Вы не представляете. Многие действуют в самом деле на автомате. Один из моих пациентов, крупный математик, никак не мог вспомнить, откуда у него в холодильнике берутся продукты». «А откуда?» сам покупает, но такие простые повторяемые действия у него происходят как бы вне сознания. Или, чтобы вам было доступнее, простыми запросами у него ведает спинной мозг, а головной занимается именно его обожаемой математикой». Ингрид вздохнула. Но у Владимира еще до такого не дошло, к счастью. Он помнит все, даже удивительно, как помнит много». «Это не удивительно», — успокоила она. «Мозг ученого натренирован, как у вас говорят, быть постоянно на стрёме. Но вы не волнуйтесь, дорогая, он о вас помнит. Даже относится с нежностью». Ингрид напряглась. «Как это с нежностью? Я ему что, кошечка какая-то?» «Вроде того», — ответила она с улыбкой. «Но разве плохо? Сильный мужчина заботится о слабой женщине. Хотя, конечно, вас трудно назвать слабой. Но он все равно сильнее». «Вот-вот. Как-то слишком быстро превратился в мужчину. Вы не представляете, какой это был слезняк, когда я увидела его впервые в их лаборатории. «Он ученый», — пояснила Рябинкина. «В своем коллективе привык быть таким. Но когда пришлось оказаться среди людей совсем другого склада, сумел приспособиться». «Дорогая, у человека со степенью диапазон намного шире, чем у грузчика. Доктор наук может делать и свою работу, и работу грузчика. А вот грузчик работу доктора вряд ли. Не волнуйтесь». «Он совершенно нормален!» «Ох», — сказала Ингрид, — «ну хорошо, а то на такой важной работе, как у нас, ему нужно быть... собранным!» Рябинкина улыбнулась. «Приятно, что вы о нем заботитесь, а он о вас. Вы с ним любовью уже успели?» «А, можете не отвечать, вижу. Все хорошо, дорогая. Если вдруг что, моя жилетка в вашем распоряжении!»